Глава 19. Рано утром полковник Кемпайнен и проректор Пуусари прибыли в Ювескуле. Полковник показал Хелене свое жилище – просторную квартиру в многоэтажке в самом центре города. На полу в прихожей стояла сумка, набитая газетами и письмами. Кемпайнен отложил газеты в сторону, собрал письма, отнес их в гостиную и задумался, что с ними делать. Открыть и прочитать? Это была служебная корреспонденция, счета и реклама. Полковнику письма были неинтересны, он не распечатывая выбросил их в мусорное ведро. Большая комната была обставлена старомодной мебелью. На стенах висели картины с реалистическими пейзажами, повсюду стояли маленькие статуэтки. В библиотеке было много книг по военной истории, учебники по построению оборонительных сооружений, а вот классической литературы было гораздо меньше. Одну из стен украшала коллекция старых мечей. Полковник, немного смутившись, объяснил Хелене Паусаре, что он не сторонник войны и не любитель холодного оружия, но у него, как у офицера, всего этого накопилось на целую стену. Спальня полковника была окутана мраком. Он не спал здесь с тех пор, как умерла жена. Он приготовил постель для гостей, а сам лег в большой комнате. Оба так устали, что сразу же заснули ведь за сутки они проехали из Саванлина через Карелию в Котку, оттуда в Пори, а потом сюда, да еще по дороге дважды попали на похороны. На следующий день полковник сообщил в службу энергоснабжения, что в его квартире можно отключить электричество. Позвонив в банк, сказал, что отправляется в долгое путешествие, а любые платежи можно покрывать с его счета. Выключил телефон из розетки. Цветов в доме полковника не было, Поливать ничего не требовалось. С собой он взял паспорт, сберкнижку, бинокль, парадную форму и блестящие кожаные офицерские сапоги. Окна зашторили. Вот как легко человек может покинуть дом, в котором жил долгие годы. К многоэтажке не привязываешься, тем более, если ты офицер. К квартире в каменном доме нужна хозяйка, только тогда здесь будет настоящий дом. Если женщина уходит или умирает, «Дом становится просто жилищем, дырой в никуда», – поделился мыслями полковник. «Ты все еще скучаешь по жене?» – спросила проректор, пока они спускались в лифте. «Конечно. Тюинья умерла от рака три года назад. Первый год был самым тяжелым. Я даже завел собаку, но никакая собака, даже породистая, не заменит жену». Когда они покидали ее в Вяскюле, было облачно. В Куопио уже шел дождь. А в Исалме началась гроза. Там в автобус взяли еще одного потенциального местного самоубийцу, сорокалетнего летнего Тенхо Утриайнина, железнодорожнего служащего. В начале июня он вышел из тюрьмы, куда попал по обвинению в избиении начальника и поджоге. Утрианин не хотел вдаваться в детали, только жаловался, что стал жертвой судебного произвола. Его несправедливо обвинили в том, чего он не делал. Жизнь такая, Кто-то сговорился и взвалил на него чужие грехи. Утри Айнен признался, что он правда подрался с начальником и даже победил, но это был опрометчивый поступок. Босс был очень хитер. Он поджег собственный дом и обвинил в этом утряйнена. Айнена. Несуществующее преступление сочли реально совершенным. Все имущество Утряйнена пошло на возмещение ущерба. Его самого приговорили к полутора годам тюремного заключения без права на обжалование. Причин больше, чем достаточно, чтобы жить расхотелось. Ночь провели в Каяани. На следующий день прибыли в Кусаму. Госпожа Пуусари и полковник Кемпайнен растрогались, увидев во дворе отеля знакомый автобус Корпилы. Как будто домой вернулись. Встреча была радостной. Реланен рассказал, что в Похьянмаа и Оулу подобрали еще пятерых потенциальных самоубийц. Их представили полковнику и проректору. Трое мужчин и две женщины. Сакари Пипо из Нярпио, остальные из Васа, Сейнайоки, Оулу и Хауки Пудоса. Жизнь им в конец опротивила. Самая грустная история была у рабочего с завода города Оулу Весы Хейкуры. В 35 лет он был уже стопроцентным инвалидом. Прошлой зимой он во время ремонта на заводе надышался ядовитыми газами и убил свои легкие. Врач сказал, что в лучшем случае... Он доживет до осени, а в худшем умрет через несколько недель. Кто знает, поживем, увидим. Представили и Утри Айнена. Его кандидатуру одобрили единогласно. Если у кого-то и были основания покончить с собой, так это у несправедливо осужденного поджигателя, оставшегося совершенно без денег. В сама группа самоубийц пополнилась еще одним членом, продавцом машин Яко Лямся, 28 лет. Мужчину вышвырнули из общины староверов, посчитав его поведение чересчур светским. Ему отказали в связи с Богом и общении с верующими. Желание жить у Яко сразу пропало. После того случая никто не хотел покупать у него машины. И все из-за порочащей связи с продавщицей из магазина одежды в Куусамо. Она, видишь ли, была разведенной, да еще и неверующей. В Куусамо остались на сутки – а потом поспешили дальше, так как в кеми -Ярви и Кителя еще двое несчастных жаждали присоединиться к единомышленникам, отправляющимся в объятия смерти. В городе кеми Ярви к ним подсел пограничник Тайста Ряйсейкойнен, 25 лет. Он уже несколько лет страдал галлюцинациями и манией преследования. Ситуацию усугубляло то, что все улики указывали на причастность к его проблемам иностранных государств, что делало работу пограничника адским испытанием. В городке Киттеля автобус Корпила остановился в местечке Аллакюля, чтобы взять на борт последнего самоубийцу, фермера Алвари Куркио-Вопио. Это был сорокалетний холостяк, всю жизнь проживший вместе со своей тетей Лемпи. Тетушка воспитывала мальчика в диктаторском режиме. В результате взрослый мужчина до сих пор плясал под тетину дудку. Мятежные настроения, равно как и личное мнение, не допускались, не говоря уж о самостоятельных поступках. Тетя силами Алвари делала всю работу. Благодаря этому их ферма стала самой зажиточной в деревне. Лишь дважды Алвари удалось сбежать от теткиной тирании. Первый раз 20 лет назад, когда его призвали в армию Воулу. Второй раз он смог вырваться из Алакюля этим летом, когда, рискуя жизнью, впервые съездил в Хельсинки на семинар самоубийц. Такому человеку обязательно следовало помочь. Он просто должен был получить возможность окончательно вырваться из-под домашнего гнета. Когда Корпило спросил дорогу к Алвари, деревенские жители рассказали, что в доме Куркиова-Опио на прошлой неделе были пышные похороны. Самоубийцы с тяжелым сердцем поехали туда, но, к всеобщему удивлению, обнаружили живого и здорового Алвари. Оказалось, умерла его жестокосердная тетя Лемпи. Со смерти тети прошло около недели, но Алвари совсем не был похож на человека, убитого горем. Лицо его сияло, он казался спокойным и уравновешенным. Теперь он был свободен и богат. Будущее рисовалось ему обеспеченным и прекрасным. Мыслей о самоубийстве больше не возникало. Смерть одного дала жизнь другому». Алвари пожелали удачи и оставили его Валакюле наслаждаться трауром. Полковник Кемпайнен попросил Реланена некоторое время повезти машину. Он хотел проехаться в автобусе вместе с остальной компанией. Проректор Пусари тоже пересела в автобус, а Реланену составил компанию автоторговец Яко Лямсе. Он сказал, что раз они оба бизнесмены, им будет о чем поговорить по дороге в Норвегию, например, обсудить перипетии бизнеса. Корпела прикинул, что если отправиться в путь немедленно, заночевать можно будет уже в Норвегии. Так и сделали. За окнами автобуса пролетала серая мглистая Лапландия. Олени стояли у дороги, равнодушно глядя на проезжавших. На полях попадались избитые дождем стага сена. Проректор Пусари задумчиво сказала, что их поездка напоминает роман финского классика «Пенти Хаанпяя» «Зимний турист». Там тоже большая компания едет на машинах на север. Их путешествие было ужасно мрачным. Наверное, из-за страшного мороза. Впрочем, Пя вообще пишет довольно мрачно, рассуждала проректор. С задней площадки автобуса кто-то крикнул, что зимний турист написал вовсе не Пя, а другой классик севера страны, Илмари Кианто. Разгорелся спор, к единому мнению так и не пришли. Зато все единодушно согласились, что зимний турист совершенно нереалистичен. В такой ужасный мороз, какой описан в книге, ни один дурак не поехал бы на север. В мотеле Палас перекусили жареные олениной и заодно пересчитали членов группы. Их оказалось 33 человека. Оплатив расходы, полковник вздохнул. Вот и съедено последнее жаркое. Скоро членам экспедиции уже не понадобится ни жарить оленину, ни собирать морожку. В день отъезда из тунтуре небо затянули тяжелые тучи. Внизу разразилась сильнейшая гроза. На подъезде к деревушке Рааттанма гроза усилилась. Корпели пришлось остановиться, поскольку проливной дождь так и лил стеной, а дворники не успевали очищать ветровое стекло. На дорогу им навстречу выскочил огромный мокрый олень. Он налетел на автобус, не заметив его за потоками воды. Олень, испуганно замычав, исчез, помахивая мокрым хвостом. Гроза преследовала путешественников до конца. С неутомимым неистовством она гремела над ними от с до Эннонтекио и до самой норвежской границы. Грозовой фронт двигался вместе с самоубийцами. Всем стало не по себе. Казалось, сама природа решила проводить кампанию в последний путь. Перед пограничным пунктом молния сверкнула так близко, что в автобусе на мгновение погас свет и умолкло радио. Корпилл сменил предохранители и двинулся к границе. Дорога была в лужах, сверху покрытых белым слоем града. Ула Лисманки сказал, что у него на границе работает знакомый, некий Топи Оли Кайнен. Это он как раз и стоял под дождем у шлагбаума и подавал автобусу знаки проезжать. Ула попросил Корпилу открыть переднюю дверцу, встал на ступеньки и весело помахал Олли Кайнену. «Топи, внимательно читай газеты и слушай радио. Скоро рванет. Передай всем, что я так сказал. Идущие на смерть приветствуют тебя».